опять Нурра. Сулверш появился так быстро, и лицо его сияло такой чистой преданностью, что хотелось откусить ему голову. Он отрапортовал. «Его высокопреусходительство шеф обеих охран просят соединить их с вашей предусмотрительностью». «Благодарю. Распорядись, чтобы пришел Тис, радист из канцелярии». «Ну, что стоишь, Чурбан?» Суверш еще разок попытался разобраться в обстановке, сверкнул глазами на госпожу Тач, на Джала, и промаршировал за дверь. «Сторож, не выпускать ее!» — приказал командор и перешел в кабину связи. Его высокопревосходительство Горгок вынырнул из глубины экрана. Лицо у него было умеренно скорбное и деловитое. «В чем дело?» «А, пустячок, недоразумение. Порученец его предусмотрительности, господин Глор,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 — Ловкач, ловкач. Но послать его в расчётчик без моего согласия не удастся. — Так, ваша предусмотрительность? Я вторично прошу этого вашего соизволения. — Ну, ты его подождёшь, — подумал Джал, а вслух произнёс. — Твой высокий начальник сказал бы, а не чересчур ли ты оперативен, Гар? — Соизволения не будет. — Мне должно, поскольку задержанный принадлежит к моей свите разобраться в случившемся